О, как это романтично! Роза в банке. Ты дарила мне розы. Разы похлепалы. Роза. Дают зарплату Моя фамилия Итого Нет, здесь собирают налоги Как говорите, ваша фамилия? <смех> RadioSoul.ru В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного Что если на вашем термометре понедельник На календаре минус 5, а телевизор улетел в теплые края, то погода для вас уже не имеет никакого значения. понимаем. Трудно. Но у нас человек всегда там, где трудно. Более того, там, где нас человек, трудно всегда.